Не знаю, поняла меня летиться или сама вспомнила, но выхватила оружие Мичмана, Щелкнул курок кремниевого замка. «Проклятье!» — растерянно пробормотал Гарри, опуская руку. «Про пистолет-то я и забыл!» Он сделал несколько маленьких шажков вперед, а с ее опущенной сабли скользило по траве. «Стреляй, не жди, не давай ему приблизиться», — надрывался я. Литица держала врага на прицеле. Ее лицо было белым, зубы нервно покусывали губу. Она двигалась по кругу, следя за тем, что между ней и противником все время находилась тележка с сундуком. «Похоже, я проиграл», — говорил штурман, тоже беспрестанно перемещаясь. «А может, и нет. Знаю я эти пистолеты, их делают...»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 Отступить ей было некуда, за спиной поблескивала трясина. Проворная, как лесная белка, девочка присела на корточки. Клинок рассек воздух над самой ее головой. Но радоваться было рано. Пинком ноги ирландец сшиб летицу с тропинки. Она ушла в болото с головой, секунду спустя вынурнула, но тронуться с места не смогла. Ноги намертво увязли.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 «Я давно мог бы тебя проткнуть, но зачем мне брать лишний грех на душу? Я и так в долгу перед Всевышним. Тани себе, мой славный Эпин, и я тебе мешать не стану». Девочка отчаянно рванулась и провалилась по самый пояс. Ужас исказил ее милые черты.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 Тут мес ом ансор селе, тут морт, памуа, ма трофорт, колдуны. Все мои люди заколдованы, все мертвы, но не я, я слишком сильная.